бочка с порохом. Деревни станут трести, если оно не приносит плодов. Наверное, я всё-таки не даром торчал в Германии, ибо мои услуги вскоре опять понадобятся нашей разведке. Но прежде мне в Генштабе пришлось выслушать немалу плёков. Угаразило же вас нарваться на этого олуха Берцию, бежавшего из нашей ссылки. Вот и влипли. Сразу Бонапарт никогда не стал бы Наполеоном, если бы начинал свою карьеру прямо с битвы при Ватерлоо. Позор! Но «Ну, до Ватерлоо мне ещё далеко, агресался я. Пока что я удачно бежал, как бежал и Бонапарт из Египта. После этого разговора весьма неприятного я навестил могилу отца на кладбище Новодевичьего монастыря. Мой отец успокоился на окраине столицы подле могилы поэта Случевского. И я грешным делом подумал, что моему папе не скучно будет лежать в земле рядом с таким талантливым собеседником. Когда же я покинул тихую юдоль мертвых, то вышел сразу на Забалканский проспект и в этом названии усмотрел что-то символическое, предупреждающее меня. Когда же и я буду там, за Балканами, После всего, что было, началась полоса душевной депрессии. Ничто меня в жизни больше не радовало. Я погрузился в унылую апатию, равнодушный к себе и другим, хотя разумом понимал, что это вполне естественная реакция после дикого напряжения воли и нервов. Часто вспоминалось, как на опасном перегоне до Пресниш-Эйлау я стравил пар из котлов локомотива, А теперь мне казалось, что из меня самого выходит пар самого высокого давления. Страшно одинокий, я снова оказался в пустынной родительской квартире на Вознесенском, где всё отжившее больно напоминало о прошлом. Когда-то вот в этой комнате я листал первые детские книжки. А на этом балконе, нависшем над улицей, меня ещё маленького Держала на горячих руках молодая мама, и я пуская пузыри, радовался воискам, проходящим под нами. Как давно это было? Лучше не вспоминать. Мне был предложен отпуск, но прежде я приготовил подробный отчёт о своей работе в Германии перед обер-офицерами Генштаба. И, кажется, мало угодил им своим докладом.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 Провести на курорте, конечно, отечественном. Я, наверное, очень удивил своих доброжелателей, сказав, что для отдыха мне достаточно купаний в Сестрорецке, с пляжа которого можно наслаждаться лицезрением наших твердынь Кронштадта. Тем более и ехать недалеко, дачным поездом, но никакого отдыха не получилось. Вскоре я был представлен высокому начальству, от которого выслушал.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 Так мы и не просим от вас печататься в новом времени у Суворина. Найдите сами издателя поплоше, лишь бы заиметь официальное прикрытие для маскировки. Жаль, что Щеликова уже не было на белом свете, а то бы он мне помог. Но по старой памяти правоведа я всё-таки заглянул в винный погребок Жозефа Пашу. где случайно встретил серьёзно пьющих журналистов Брешко Брежковского и того же полковника В. А. Апушкина. Они не принадлежат к числу великих украшающих мир, обладая особым талантом писать так, чтобы их не читали, и читать надеюсь не станут. Апушкин, дядька добрый, меня же и надоумил: "А вы Флору Мартыновну знаете?" Да откуда? отвечал я, удивляясь. При этом Брежков-Брежковский тоже удивился. И чему только учит офицеров в Академии Генерального штаба, если они даже не знают жены Проппера? Вот Пропера я знаю, похвастал я. Пропера никто не знает, застрял тему полковник Апушкин. И это такая превосходная гадина, каких мало, сущий маг и волшебник. Во времена давние он стащил у Оттавы Терпигорева последние штаны, продал их, на эти деньги купил газету, а теперь стал барином, гребет миллион из биржевых ведомостей. Но что бы мы, пишущие, делали без гада Пропера? Пропер издавал газету «Биржевые ведомости». И дешёвый журнальчика гонёк, на пламени которого заживо сгорали в муках творчество непризнанные гении. Бряшко Бряжковский, сын известной бабушки русской революции, подсказал мне, что завтра у пропиров нечто вроде вечернего раута. Живут же паразиты, будто аристократы, а тут не знаешь, где пятёрку занять, чтобы с кухаркой расплатиться. Проперы жили на английской набережной шестьдесят два. Паразитов собралось столько, что их мяса и жира вполне хватило бы на целый год для работы маловаренной фабрики. Я, пай, мальчиком сидел между известным волынским флексером и горелым гакебушем, которые с пристойным вниманием слушали Флору Мартыновну, распинавшуюся о том, что она...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 Пропер горячо нашептал мне на ухо, что знает в Вене шикарную куртизанку, согласную брать даже русскими рублями по валютному курсу. «Ходите, сразу дам ее телефон, ведь все равно вы никак не минуете Вены, чтобы попасть на Балканы». Нахал просил записать ее номер 1-23-46, и я подивился тому, как он грубейше и подло работает — ведь это был номер справочного бюро политической полиции в Вене. Конечно, будь я дураком и позвони туда. Красотка по валютному курсу мне была бы сразу обеспечена, но и меня самого, как приезжего из России офицера, сразу бы взяли на заметку. В разведотделе генштаба я сказал, что Пропер, похоже, работает на Австрию, неплохо устроившись в русской столице. Мы об этом знаем, уныло ответили мне. Пропер давно под негласным надзором контрразведки, как и компания швейных машинок Зингера. Да вот беда, его паршивый огонёк высочайше изволит читать наша императрица, так что эту кучу лучше не разгребать, иначе вони потом не оборёшься. Перед отъездом я спросил Напремик: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 там, где пратер заворачивает в сторону дачного Флорисдорфа. Между тем, положение на Балканах, этой стародавной бочки с порохом, подложенной в погреб Европы, день ото дня становилось запутаннее. Так что живи сейчас-то ли Иран, и тот, наверное, не смог бы разобраться, кто там прав, а кто виноват. Умные политики хорошо понимали, что грязня на Балканах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 И по инициативе Сазонова в конце 1912 года в Лондоне открылась мирная конференция. Дипломаты поторапливались, ибо вся Галиция уже кишмяки шела солдатами Франции и Иосифа, готовыми наброситься на Сербию. Венская дипломатия была в эти дни настроена очень решительно. Мы не уберём штыки, хорошо, видимо, и сулит Белграда до тех пор,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 Заговорили о возрождении великой Эллады. В Белграде даже самые последние голодранцы стали мечтать о создании великой Сербии. Победители быстро перерисовали карты. На обломках Балканского союза образовалась новая коалиция из Сербии, Черногории и Греции. А в эту компанию